Ужин Снова холл, украшенный люстрами и отделанный мрамором. Неужели все-таки это было не по-настоящему? Если Чунин встретит Джа, то обязательно спросит «Ты тоже меня видела? Ты меня поняла?» Не ту Джа из фантазии, с которой он столкнулся здесь, настоящую. Мальчик встал перед очередной белой дверью, сглотнул и нажал на ручку. Он попал в элегантно обставленный ресторан. Витражные лампы и начищенная до блеска посуда, в которой можно было увидеть собственное отражение. Чунин сел за столик. Место напротив пустовало. «Ваш гость уже здесь», — сообщил официант в безукоризненно выглаженном костюме, Вскоре дверь распахнулась и вошла. «Бабушка!» Она нерешительно села напротив Чунина. «На закуску у нас салат с икрой и авокадо», объявил официант, ставя тарелки на стол. Бабушка молча положила салфетку на колени и взяла приборы. Чунин не решался с ней заговорить. Когда она поднесла кусочек авокадо к губам, Мальчик последовал ее примеру. Бабушка медленно проживала салат, запила его водой. Через несколько минут официант убрал пустые тарелки и подал следующее блюдо. Суп с черным трюфелем. Бабушка зачерпнула полную ложку. Чунин сделал то же самое, но никакого вкуса не почувствовал. «Бабушка». вкусно ответила она официант принес хлеб с маслом хлеб с маслом перед основным блюдом бабушка взяла кусочек бабушка а прости за мои слова пустяки теплый хлеб хрустнул осыпавшись крошками на тарелку ничего страшного добавила она Вскоре снова появился официант. Стейк из судака со сливочным соусом и сельдереем. Бабушка отрезала небольшой кусочек белого мяса, прожевала и проглотила. Чунин тоже попробовал. Рыба была нежной, а обжаренный в масле сельдерей душистым. Бабушка: "А, вкусно". Она не ответила, продолжая есть. Лишь когда ее тарелка почти опустела, заговорила, «Когда мы с тобой вернулись домой после похорон твоей мамы, я была очень напугана. Порой не могла всю ночь заснуть от страха. Ты испугалась того, что должна будешь обо мне заботиться?» «Нет». Официант убрал пустую тарелку бабушки и поставил на стол небольшой фарфоровый бокал. Наш фирменный десерт – крем-брюле. Сладкий и горьковатый, горячий и холодный. Твердый и нежный. Лучшее завершение ужина. Слегка поджаренная коричневая карамель выглядела восхитительно. Бабушка ложкой постучала по сахарной корочке поверх заварного крема. Послышался хруст. Затвердевший сахар треснул. Старая уже. Боялась однажды. Заснуть и не проснуться. На этот раз Чунин не смог поднять ложку. Не смог есть. Боялась, что однажды утром Ты проснешься и увидишь меня мертвый. Холодный заварной крем медленно нагревался. Обнимать и успокаивать тебя посреди ночи, Когда ты в слезах звал маму, Это была моя работа, которой я совсем не боялась. Официант подошел снова. «Вам понравился ужин? Могу я предложить чай?» «Нет, не надо, я еще не доел», – поспешно возразил Чоннин. Но официант уже не слушал. Бабушка налила в чай молоко, добавила мед и пару раз помешала ложечкой и поднесла чашку к губам. Пахло фруктами. Землей и цветами. Бабушка довольно улыбнулась. Я рада, что мы смогли вместе поужинать. В твоей компании любая еда становится лучше. Она поставила чашку на блюдце. Было очень вкусно. Нет, мне совсем не вкусно. Я ничего не съел. Совсем ничего. Бабушка встала. «Не уходи! Это моя вина! Не уходи!» Витражные лампы погасли. Начищенная до блеска посуда вернулась в буфет. Исчезли чашки. Официант убрал скатерть и перевернул табличку на двери. Бабушка... «Не уходи! Прошу! Это я виноват! Не уходи!» Стало темно.